Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 2 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Армяно-турецкие протоколы аннулированы. В США призвали правительство выделить Армении и Карабаху 70 миллионов долларов. В Брюсселе состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования Карабахского конфликта. Репортаж историчного военно-спортивного лицея имени Иваняна. Оппозиция Азербайджана проведет 10 марта совместный митинг. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании по обобщению результатов деятельности Службы национальной безопасности в 2017 году. Президент выразил удовлетворение деятельностью ведомства в отчетный период, дав соответствующие поручения. Сегодня президент НКР Бакосаакян направил поздравительное послание Армену Саркисяну по случаю избрания его на должность президента Республики Армения. В послании, в частности, говорится «Надеюсь, в период вашего президентства будет продолжено развитие и усиление Республики Армения, укрепится триединство Армении Арцах-Диаспора, реализуются многочисленные стратегические программы». Армяно-турецкие протоколы аннулированы. Об этом на заседании Совета национальной безопасности Армении заявил президент Серж Саркисян. Напомним, ранее президент Армении заявлял, что руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать их по удобному случаю. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их притворения в жизнь, Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну две тысячи восемнадцатого года. Без них сказал Серж Саркисян. Заместитель министра иностранных дел НКР Армина Алексанян приняла участие в состоявшихся в Центре европейских политических исследований и закрытых обсуждениях, касающихся правовых аспектов урегулирования Карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД НКР. В обсуждениях приняли участие ведущие специалисты в области международного права, политические аналитики и дипломаты. Итоги обсуждений были подведены во время организованного в Европейском парламенте круглого стола. В ходе которого Армина Алексанян представил арцахскую позицию по ряду вопросов относительно мирного решения конфликта. В мероприятии участвовали депутаты Европейского парламента, представители других структур Евросоюза, дипломаты из Армении, эксперты научно-исследовательских центров. На мероприятиях выступил также старший аналитик Арцахского общественного совета по внешней политике и политике безопасности Артак Бегларян. Мероприятия были организованы совместными усилиями армянского юридического Центра по вопросам правосудия и прав человека и фонда «Туфинкян» при содействии Европейского офиса «Гайдата». США призвали правительство выделить Армении и Карабаху 70 миллионов долларов. Указанные средства должны быть направлены на разминирование территории Карабаха, оснащение линии, соприкосновения приборами слежения, обустройство беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока. Комиссия Гайдата США обратилась в Комитет Сената США по внешним ассигнованиям с призывом выделить в 2019 финансовом году 70 миллионов долларов Армении и Нагорному Карабаху. Комиссия Гайдата США в частности предлагает выделить 6 миллионов на разминирование территории Карабаха и помощи инвалидам, ставшими таковыми в результате взрыва Мин, 4 миллиона долларов на оснащение передовой линии современными приборами, 30 миллионов Армении в качестве экономической помощи, 10 миллионов в качестве военной помощи и 20 миллионов с целью обустройства беженцев из стран Ближнего Востока. В Тепанакерском военно-спортивном лицее имени Христофора Иваняна состоялась встреча с представителями Демократической партии Арцаха. Встречу инициировал столичный офис Демпартии. К собравшимся обратилась координатор офиса Светлана Давидян. О значении Арцахского движения рассказали его активисты Максим Мирзаян, Варткес Багирян, Жанна Айвазян. Варткес Багирян заметил, что 30-летие Арцахского движения совпадает с тридцатилетием создание арцахского телевидения, что тоже очень важно для фиксации основных этапов движения. Мы, Максим Мирзаян рассказал о начальном этапе движения, о поползновениях со стороны руководства Азербайджана. Он отметил, что победа пока не достигнута, есть большие успехи, но победа будет, и она будет заключаться в подписании договора по Карабахскому конфликту на справедливых основаниях. Завершилась встреча концертом в исполнении воспитанников Степанакерского детско-юношеского творческого центра. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Презентация книги «Тлеющий огонь», посвященная 30-летию Карабахского движения, одного из его активистов, Гамлета Григоряна, состоялась в Степанакерской городской библиотеке имени Мурацана. По словам зав. библиотекой Марии Хачатрян, эта книга особенно важна для поколения, рожденного в независимой стране. Несмотря на то, что она небольшая, в ней много информации. Аз гір, що тебе гусь покре, бачиш, що ми йшли по-на-гуме, 7 мети, інформація, айн-орелігія, але то снеди масин, меселенда, як снера, де кає, рельгідена, бачиш, в книге описаны события, начиная с 1986 года, о подпольной работе, проводимой в Степанокерти и в районах республики. Здесь есть списки людей-активистов движения. Гамлет Григорян рассказал об истоках Карабахского движения, а также о том, что вопрос Карабаха поднимался еще в 1917 году. После Октябрьской революции Советский Союз подарил Нахичеван и Карабах Азербайджану відтак, місія, натхненна і Арабага, Ніверет Народ Арцах, баднял вновь Карабахский вопрос поверив в перестройку и гласность провозглашенного Михаилом Горбачевым. После развала СССР в политике Горбачева мы снова открыли глаза, что надо поднять вопрос и выйти из состава Азербайджана. Так как 70 лет они угнетали нас, они как Азербайджан, такого не было. Словом Ленина, это кавказские татары, а население составляло из кавказских татар, русских, большинство армян, талышев, езидов и других. Азербайджан, географической такой местности не было. Это сбор еще. Далее активист Карабахского движения ответил на вопросы присутствующих студентов касательно разных вопросов. Относительно нашего вопроса он ответил. У меня большие сомнения, что скоро они примут. Даже в ближайшем будущем тоже. Я не жду, что нас примут как независимое государство. Но для этого надо разбогатеть и вооружаться. Что касается воспоминаний 80-х, Гамлет Григорян сказал. Это было честное, чистое. Мы все были как дети одной матери, одна семья. Я гордый тем, что я видел мой народ в таком состоянии. Что мы сами стояли и одно и то же говорили. Что друг другу сделали замечание. Что вот это неправильно, это правильно. Мы духовно очистились. И это большой успех. Я рад, что поколение этого народа. В конце он пожелал молодежи. Оставаться здесь, за вопрос желудка не поехать куда-нибудь, жить, творить здесь, все будет хорошо. Совместный митинг оппозиционных сил Азербайджана назначен на 10 марта на стадионе Мехсул в Ясамальском районе Баку. Об этом агентству Туран сообщил глава исполнительной власти партии Мусават Гюляга Асланлы. Митинг состоится под лозунгами «Нет монархии, свободу политзаключенным, нет коррупции, протестуем против роста цен». О погоде. В субботу 3 марта на территории НК ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западных 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 1 ночью, днем 9, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.